Глава пятьдесят шестая. Роберт, простите. В темных глазах Амбрывидаль читалась вина и страх. Не знаю, кто стоит за этой фальшивкой, но эти люди подвергают вас огромному риску. Будущая королева Испании взяла телефон Эдмунда. Я сейчас же позвоню Моники Мартин. Не звоните, мисс Мартин, остановил ее Уинстон. Именно этого от вас и ждут в королевском дворце. Это ловушка. — Вас пытаются выманить, заставить пойти на контакт, а главная цель — выяснить, где вы находитесь. — Рассудите сами. Два агента гвардии знают, что вас не похищали, но не опровергают ложь и летят за вами в Барселону. Очевидно, все в королевском дворце заодно. — И еще. Приказ об аресте командующего королевской гвардией мог прийти только с самого верха. Амбра вздрогнула. — Вы имеете в виду... — Хулиана? — Хулиана? Этот вывод напрашивается сам собой, произнес Уинстон. Только принц может отдать такой приказ. Амбра зажмурилась и долго стояла с закрытыми глазами. Печаль волной нахлынула на нее. Доказательства причастности принца к этой истории неопровержимы. Надеяться, что жених ни в чем не виноват, уже невозможно. Все дело в открытии Эдмунда, сказал Лэнгдон. Кому-то во дворце известно, что мы пытаемся показать презентацию и Кирша. И этот кто-то изо всех сил хочет нас остановить. Должно быть, эти люди рассчитывали, что со смертью Эдмунда вопрос будет закрыт. Вмешался Уинстон. И вдруг выяснилось, это не так. В холле повисла неловкая тишина. Амбра, спокойно сказал Лэнгдон, я не знаком с принцем, но у меня большие подозрения, что все это дело рук епископа Вильдеспина. Вспомните, как он угрожал Эдмунду накануне презентации. Амбра неуверенно кивнула. Как бы то ни было, вы в опасности. Внезапно до них донесся отдаленный вой полицейских сирен. У Лэнгдена учащенно забилось сердце. Мы должны срочно найти это стихотворение. Он двинулся к книжным полкам. Запустив презентацию Эдмунда, мы обезопасим себя. После того, как открытие станет достоянием гласности, не будет смысла нас преследовать. Совершенно верно, согласился Уинстон. Но местные власти все равно будут охотиться за вами, профессор, ведь вас объявили похитителем. Чтобы защититься, надо нанести удар дворцу его же оружием. Каким образом? удивленно спросила Амбра. Уинстон невозмутимо продолжил: Дворец использовал против вас сми, но этот меч обоюдоострый. И Уинстон изложил очень простой план: как внести разброд и шатание в ряды преследователей. — Я беру это на себя, — решительно заявила Амбра. — Вы уверены? — озабоченно спросил Лэнгдон. — Ведь тогда у вас не будет пути назад. — Роберт, — сказала она, — именно я втянула вас в эту историю, и теперь ваша жизнь в опасности. Дворец решил использовать СМИ как оружие против вас, а я направлю это оружие на дворец. — Именно так, — одобрил Уинстон. — Поднявший меч от меча и погибнет. Лэнгдон удивленно вскинул брови. Компьютер Эдмунда цитирует Евангелие. Возможно, тут более уместна цитата из Ницше. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Прежде чем Лэнгдон еще раз попытался бы отговорить ее, Амбра решительно двинулась к выходу из апартаментов с телефоном Эдмунда в руке. Найдите пароль, Роберт, бросила она. Я скоро вернусь. Лэнгдон молча смотрел, как Амбре исчезает в узком проходе на винтовую лестницу, ведущую на опасную крышу кассамила. Будьте осторожны, прокричал он ей вслед. Оставшись в одиночестве, Лэнгдон еще раз прошелся по извилистому череву змеиподобного коридора, силясь понять, что все это значит. Ящики с экзотическими мертвыми фактами, обрамленная цитата о смерти Бога и бесценная картина Гагена. с вопросами, которые задавал миру сегодня вечером сам Эдмунд. Откуда мы? Что нас ждет? Он не нашел ничего, имеющего хоть какое-то отношение к ответам на эти вопросы. Лишь одна книга чисто теоретически могла касаться дела: необъяснимое искусство, альбом с фотографиями загадочных сооружений, Стоунхендж, скульптуры острова Пасхи. Гигантские рисунки в пустыне Наска, выполненные в таком масштабе, что разглядеть их можно только с большой высоты. Не густо, подвёл это Кленгдон и продолжил изучать книжные полки. Сирены на улице выли всё громче.